Кого за смертью посылать? Часть первая. Глава первая. Дело будет так, начал я. Вы будете счастливы, но однажды путешествуя под водой, наткнетесь на лысого мужчину, сидящего среди водорослей. Вы подумаете, что это водяной царь, но он заговорит с вами по-русски. Вам покажется, чтобы вы поняли, о чем он говорит, но через некоторое время вы к своему великому ужасу поймете, что ошиблись. Рекс Стаут. «Хорошо тому, кто умеет всю долгую многоборскую зиму проспать в берлоге, в дупле, в норе под корнями. Неплохо ему. Никакой заботушки о дровах, о припасах, о возможных гостях. А главное, не коснется его зимняя скука, когда со двора выйти невозможно по причине метели, и приходится сидеть в душной натопленной избе с дурной головой выслушивать в сотый раз надоевшие байки от домочадцев» или нечаянных пришлых людей. издалека -то ведь не придут, новостей не доставят. Зато весной за не придется туговато. Пробудется голым, и с... голодным и злым, а лягушкам, змеям да ящеркам еще и оттаивать предстоит. Дело довольно болезненное. Тут человек по сравнению с лесной тварью и нежитью выигрыша окажется. Лучше всех, конечно, устроились подводные жители. Душновато им подо льдом, понятное дело, зато пребываешь в полусонном виде, когда никто никого почти не ест. Для водяного Мутилы всякая весна начиналась одинаково. Когда лед у берегов становился все тоньше, а озеро Гремучий Вир прибывало от многочисленных ручьев, ему снился один и тот же сон. Будто бы на берегу стоит на коленях древний старик и зовет хриплым, рыдающим голосом «Ихтиандр! Ихтиандр, сын мой!» Кто такой Ихтиандр мутило знать не знал, но эти из не полагал относящимися к себе. Он вскакивал с лежанки, отбрасывал одеяло, сшитое из драгоценного по причине редкости рыбьего меха, выскакивал из подводного своего жилища и устремлялся вверх к солнцу и небу. При этом он изо всех сил врезался в недотаивший лед, и если бы не тугие рожки, непременно расколотил бы себе голову. Грязно есть это ведь только люди чертыхаются, а черти наоборот человекаются, он осматривал окрестности своих владений, никакого старика не находил, Обиженно взвизгивал и нырял к себе на дно, где со злости пенками пробуждал своих немногочисленных слуг. Русалку до да утопленника. Но на этот раз водяной черт решил схитрить. Пусть проклятый, мнимый старик хоть заорется про своего Ихтиандра, мутила и пальцем не пошевелит, до зеркало озера не освободится от льда. Ихтиандр! Ихтиандр! Где ты там, в печенку, в жабры, в рыбий пузырь тебя? Дороги просохли, а ты все дрыхнешь. Гостя встречай, доносилось сверху. Голос был вовсе не старческий. Мутила вздохнул, выскользнул из-под одеяла, прослепал плоскими широкими ступнями по холодным половицам, отворил дверь и осторожно вышел. Озеро действительно очистилось, так да, редкие льдинки упорствовали еще, но на них можно было не обращать внимания. Мутила крякнул, присел, оттолкнулся от придонного плотно слежавшегося ила и помчался вверх, яростно помогая себе руками, ногами и даже хвостом. Да, немного плавал льдин, но водяному и одной хватило, поскольку он опять ударился рогами в кусок замерзшей воды, расколол его и зажмурился от яркого света. А когда разожмурился, то увидел, что снова нет на берегу никакого старика. Вместо старика на прогнивших мостках стоял здоровенный дети на валом княжеском плаще и орал «Ты бы еще до купального дня провалялся! Лесной хозяин уже весь в трудах, а у тебя скоро и раки последние расползутся!» От удара в мутиленной голове окончательно прояснело. «Жихарь!» – воскликнул он. Княжем многоборский! Чё так рано нынче-то? ли в гости не с кем сыграть?» Водяной быстро достиг мостков и вскарабкался на них. Князь-жихарь подхватил его, как малое дитя, своими ручищами и поставил себе предсветлые очи. «Душа горит!» – сказал он. «Мочи нет!» «Да, без души нашему брату спокойнее», – согласился мутиво. Князь не побрезговал с ним облобызаться, распахнул полуплаща и показал водяному здоровенную бутыль. Мутило присвистнул. «Надо ж, как тебе допекло!» – сказал он. «С какой радостью!» «Невместно князю с подданными горькую пить!» – вздохнул жихарь «Да и от княгини подальше, а то опять начнет». Веришь ли, всю ты зимушку, ни чарки, ни ковша, ни капельки. Среди ночи, бывало, проснешься, а она заговор нашептывает. Звезды вы ясные сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из загорного студенца. Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна, ни покрышки. Солнце ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды уймите супруга моего от вина. Месяц отврати милого от вина. Солнышко усмири ясного от вина. Слово мое крепко. Видишь? вы выизубрил». «Невыносимо», — сказал мутило. «Ну, где пировать будем? У меня или прям тут?» «Боюсь, не поленял бы плач», — сказал жихарь. «Пойдем в развалюху, а уж там все приготовил». И они прошли в дряхлую рыбачью избушку, давным-давно стоящую без двери и с выломанными ставнями. В избе жихарь успел кое-как подмести и расчистить столешницу, На ней стояли две чарки, серебряные и деревянные, для водяного, поскольку нежить серебра не любит пуще железа. Такая забота умилила мутилу. «А где ж свита твоя?» – спросил он, мастясь на лавку. «Там влагу оставил», – сказал жихрь, доставая из мешка домашние постребушки. «Сказал им так, мол, опять к печальным этим берегам меня влечет неведомая сила. Тому некого стыдиться, кому дому не сидится». С этими словами князь вытащил зубами пробку и разлил зеленое вино по чаркам. «Со свиданец!» – провозгласили оба в раз и выпили. Трупное личико у князя сразу сделалось красное, как всегда бывает у давно не угощавшихся людей, а у водяника, наоборот, пуще позеленело. Воротившиеся из разных теплых краев птицы на перебой рассказывали друг дружке, где были да что видели, солнце припекало по летнему, а комарам и мухам было еще рано жить.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 В этой же кадушке водяного и свояси увозили, чуть тепленького. Сразу же, не откладывая, выпили по второй и заели пирогами. «Каково княжествовать?» – спросил мутило. «Сладко ли?» Жихрь махнул рукой. «Знать ебы бы с роду сроду не пошел. В первую зиму кое-как замерились с кривлянами». Здесь-то мы, особенно теще названные книги, не абсурд. Разнесли по белу свету, что книжную Карину десилой приневолили. Хорошо, что я уговорил Лю Седьмого перезимовать у меня. Ой, хитер-мудрец, мудер-хитрец. Он им и снегового змея показывал, и огнями цветными стращало, слова говорил весьма ласковые и вежливые. Семи мы поделили по-соседски. «Ну и будь доволен», — сказал Мутила. «Последнее дело сродней и вразни жить». Потом чейнец отбыл на родину, что-то там без него не ладилось. А летом пришлось нам снова туговато. Мундук-хан со своими степняками пошел в набег. Пока мы мечами перепоясывались, до да копья острили. Он уже пять деревень разграбил, не считая хуторов и заимок. «Улетели мы вдогон, до да степняков попробуй настигни». Но тут мой побратим сочиняя богатурым в потылицу ударил. Прямо нам в лапы погнал. Мундук-хан удушили, завернувши в ковер. Остальные к сочиняю под руку пошли».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 А получается, что ни с кем, пригорюнился князь. Акул, вязовый лоб, из кузни не вылезает. Постоянно денег требует. Из нашей-то руды не всякая сталь получается. Ругаемся до да синевы. Беломор вечно своими делами занят. Народ на дружинников жалуется. Я им толкую. Не надо бояться человека с мечом. Мне все равно пугаются. А жена? А что жена? Жена есть жена. Жихрь пуще пригорюнился. Жена есть жена, передразнил Мутила. Надобно из нее выпить. Э, самое это главное не сказал. Детки-то пошли у вас. Две дочки, ответил Жихарь, нынче сына ждем. Непременно будет сын, все бабки говорят. Она у меня и разумница, и обращение знает, и понятия всякие только ведь она природная княжна, а я нашел, о чем печалиться, хмыкнул Мутила. Слава тебе, и под водой идет до да Мария уж добежала. «Слава не сказал Жихарь. «Она, Карин, моя, то ничего, а то как возрыдает. Ищи, — говорит, — корни свои, иначе наследник безродный появится. Настоящие князья у него живу отнимут вотчину». «Глупости какие!» — скривился Мутило. «Как это вы, люди, любите сами себе жизнь усложнять? Это бабские причуды, ведь рыбы рыба с икрой бывает чудесе». «Жен-то воспитывать надо, что на суше, что в омуте. Он по моей русалке, разве что печка не ходила, да и то потому что не положено под водой печи складывать. Зато теперь по одной половице плавает. А сперва как причитывала. Кабы не ты, Изверг, говорит, была б я теперь прекрасный ундиной в Банжурии. Врешь, отвечаю, кабы не я, ты б сейчас на туманном острове в холодном Нес-Озере страшила и работала. И возразить нечего. «Богатырям женщин бить не полагается», – сказал Жихарь. «А князьям тем более, мы ведь не мужики с сиволапые». «Он ты как заговорил», – хихикнул Мутила. «А откуда же взялась поговорка? Князьями не рождаются, князьями становятся». «Становятся, это верно», – ответил Жихарь. «У князей ведь и ум устроен, не как у прочих людей. Сам себе замечаю перемены великие. Едешь, бывало, вдоль рубежа, глянешь направо на родное многоборье и думаешь, «Это мое».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 За княгиню, за дочерей. Они еще раз подняли чарки, опростали их и оба задумались. «Хорошо, когда только сам за себя и отвечаешь», — продолжил богатырь свои страдания. «А тут о каждом думай. Это какую же голову иметь надо? Чей-нибудь детенок в яму сверзится, дуру мать не досмотрит, а ты мучаешься, словно сам виноват». «Это от того, что у людей в нагрузку к душе еще и совесть прилагается», наставительно сказал Мутила. «Да ли дело нам. Не хватало мне еще всякую икринку обхаживать, в улитки на заботы вникать. Конечно, когда среди рыбы замор начинается, надо что-то делать. Так это же в редких случаях. Чувствую, что не боятся тебя. Отсюда все беды. Я не Гога с Магогой, чтобы от меня людям шарахаться, сказал Жихри, чуть не заплакал. Ладно, что-нибудь придумай». «Будь проще, и люди к тебе потянутся!» – важно сказал Водяной. Черт, словно век занимался княжескими делами. «Как там, демон существует? Оклемался или нет?» Жихарь невольно расхохотался и даже утешился. На свадьбе демон костяные уши, как старший по возрасту, Свету Белому ровесник, назначен был Тысяцким. Побратимы жену испечённого князя пребывали в звании простых сватов и дружек – От такой чести демон возгордился неслыханный, взмыл в небо да так высоко, что достиг областей, где всякий воздух кончается и начинается вечный мороз. Там демон мигом застыл в ледышку и рухнул вниз, где ему суждено было разбиться на мелкие кусочки. Но гуляли, к счастью, не в княжеских палатах, а на берегу пруда, чтобы было где остужать хмельные головы. Демон туда и ухнул, а мутил кинулся доставать. К вечеру Тысяцкий оттаял, пришел в себя, но стал малость заговариваться. А демонята, уже приспособившиеся к почтовой службе, жаловались потом, что, мол, папаша стали какой-то отмороженный. «Оклемался», — сказал жихарь. Только во время разговора пальцы в Ростопыр держит. И показал, как именно держит нынче пальцы демон костяные уши. Выпили из-за отмороженного. Водяник навалился на людскую стряпню. После зимней спячки все равно, чем брюхо набивать. «Может, пару утушек изловить да зажарить?» – предложил Мутила, видя, сколь быстро изводится закуска. «Не вздумай!» – нахмурился рыжий князь. «Они сейчас гнезда вьют, а я всякую охоту на это время запретил». «Это ты своим запретил!» – сказал Мутила. «А щуки попробуй запрети! Она такой виск подымет! У меня, гляди, он какой рубец остался!» «Не боятся они тебя!» – подковырнул Жихарь. «А ведь гремучий вир на моей земле, стало быть, и законы мои!» «Под водой живут незаконным, но обычаем», — заметил Водяник. «Ладно, это все пустословие, давай про родословие. Всякий князь известное дело свой род к богам возводит. Вот и про тебя века человек через два-три сочинят, что, мол, ну внучек, Ерили сыночек. Уже сочиняют», — нахмурился Жихарь. «Дескать, дочка Мельника из-за меня здесь утопилась, а сам Мельник одичал с тоски и превратился в ворона здешних мест» мутилых хлёстко всплеснул перепончатыми лапами. «Ну люди! Ну ума у них! Откуда ж на озере взяться мельницы с мельником? Это ж не за пруда!» Однако терпи, раз героем стал. Еще и не такое про себя услышишь, если доживешь до беззубых лет. «Высоко залетел, надо быть скромнее». Вот мне, по молодости, помнится, предлагали одно озерко. Далеко, далеко на восходе. Там не озеро, а целое пресное море. По нему в буре и волны морские ходят. Так я отказался. А чего так? Волны, говорю, ходят в бурю. Человек знает, какие рыбацкие лодки переворачивают в холоднющую воду. Утопленников вполно. А я здесь и с одним-то замучился, каждый день ему задели и придумываю, чтобы глаза мне не мозолил. Там же таких целая Ватага. Но ну, мой-то старательный. Скоро будет начин водяного испытания держать. Найдут и ему водоем. Постой, постой! Так водяники выходят вон как? Че ж ты про себя-то говорил, что ты полукровка, ведьмин сын? Люди говорили, уточнил Мутила. Люди! Вы ведь вечно все переврете. Сам ведь такой же, брехло, хоть и князь. Не может у водяника с человеческой бабой, даже и с ведьмой быть потомство. «Это верно», — согласился Жихарь и потряс бутылью, словно от этой тряски зеленая вина могло прибавиться. «Все мы врем и подвераем, а правда только виной способна выгнать на свет. Ведь и меня не ведьма, поедучая в печку пихала, а простая старушка. Квелый и да чахлый я был во младенчестве, вот она из меня, меня из разбойничьей избы забрала и их себе принесла лечить, а я по глупости на весь лес зарал. «Кот и дрозд, спасите меня!» «Бабка меня обмазала тестом и сунула на лопате в печь, чтобы, значит, дошел до полной силы. После этого полагается дитя еще поганым корытом накрыть, а потом из-под корыта достать, будто бы заново народившегося. Но тут прибежали кот с дроздом, видит такое дело, собрались бабку зарезать по обвинению в людоедстве, да она того не дожидалась, в окошко сиганула, как молодая. А потом сочинили и про ведьмы, и про малолетние подвиги». «Правда и без вина вылезет, — наставительно сказал мутило». Меня маленького та же самая бабка сюда на гремучий вир принесла от родимчика Пользовать водой с лунной дорожки А люди подумали, что топить Базлали так, что я перепугался Со страху бабки чуть нос не откусил Затрепыхался и в воду ухнул О чем, кстати, не жалею На земле бы я уж давным-давно состарился и помер А в воде человек медленно движется И времени скоро идет Хорошая ведь бабушка была Ославили ее зря Выпили за необоснованно ославленную бабушку на вино, употребленное в достаточном количестве, помаленьку разогнало грусть-печаль. Жихарь этим решил воспользоваться. «Вот еще что», — сказал он, — «просьба к тебе от всего многоборья. За боями и трудами оскудила наша казна. Так вот, нельзя ли моим людям для поправки жизни устроить на твоем озере рыбный промысел? Просеку прорубим, протарим прямую дорогу, будем рыбу солить, коптить, торговать. Ну, тебе жертву каждую весну, как положено, лучшего коня». Мутило задумался. Потом показал Жихарю кулак. Но не в смысле угрозы, а в смысле отказа. Просто из-за перепонок водяник не может собрать пальцы в кутиш. «Вот тебе промысел», — сказал он. «Знаю я ваши промыслы. Во-первых, твои ухари тут все выловят под метелочку. Сети сплетут такие, что малек не уйдет. Потом, чтобы в озеро не пропадать, начнут на берегу какие-нибудь пакости делать, например, кожи дубить». И потечет в гремучий вир всякая дрянь, так же даже лягушки отравятся. А под конец люди и сами поселятся, бани построят, отхожие места возведут, начнут стирать, лишних котят до да щенят топить. «Не допущу!» — грохнул кулаком жихарь. «Ты не вечный!» — возразил водяник. «А озеру еще многие века быть!» «Эх, чего же вы такие жадные!» Шихрь ничего не ответил и только глядел на водяника с большим изумлением. Вместо придурковатого водяного черта перед ним вдруг предстал мудрый и твёрдый вождь маленького племени, готовый за это племя биться до последней капли зеленой крови. А он-то думал, что запросто уговорит Мутилу подмахнуть в договор. «Ну, сейчас, по весне, у вас голодуха, смягчился Мутилу. Присылая людей с вазами, с коробами, насыплем, так и быть. Соседи надо выручать. А чтоб строиться, селиться, даже не думайте». Деньги он замыслил на Вольном озере зарабатывать. Хорош друг! Престиженный жихарь разлил последние капли. «Сам видишь, что с людьми престол делает!» – пожаловался он. «Ведь я не в себе и себе не хозяин, только где ж денег купить?» Мутило опять задумался, но уже над другим. «Ну топлого, что ли, за вином сгонять?» «Эх!» – неожиданно крикнул Мутила и даже подпрыгнул на лавке. «Размять надо кости, и тебе, князеньке, необходимо развеяться. Пошли на его ярмарку. Давно я не ходил в люди, не крестовался в торгу». «Вот говорят, Полилюева ярмарка, его ярмарка», – заметил Жихарь. то всех я слышал про нее, а сам ни разу не видел. Во младости все как-то ноги не доходили, нынче дела замучили». Полилюева ярмарка была ярмарка непростая, но чудесно обретенная. Много лет назад парнишка по прозванию Полилюй нанялся на три года в ученики к известному в те времена колдуну Орлыге. Орлыга простоватого парня до волшебных кощунов не допускал, составлению снадобий не учил, а гонял три года по хозяйству как проклятого. Работником Полилюя оказался старательным, невороватым по причине все той же простоватости. И Орлыга, колдун, в общем-то, не самый вредный, наградил его за труды расписным яйцом» наказал яйцо разбить только тогда, когда работник вернется в родное село. Но простоватый полилю не утерпел и сильно проголодавшись на обратном пути решил кокнуть яичко на лесной полянке, где я отдыхал. И стоило яйцу разбиться, как вокруг изумленного паренька зашумела, загудела ярмарка. Закрутились карусели, воздвиглись лавки и загорланили лавочные сидельцы, расхваливая свой нехитрый товар. Забегали многочисленные покупатели в купе с мелкими жуликами и крупными воротилами. Главное, никто из этого народа не удивился, очутившись в незнакомом лесу. Палюлю стоял среди пестрого и шумного торга, розину рот. Если бы дело происходило в сказке, то к нему подошел бы неведомый человек и предложил свернуть ярмарку обратно в яйцо, а взамен потребовал того, что Полилюй дома не чаял. Так в сказках всегда бывает. А в жизни простоватый парнишка рот захлопнул, раскинул мозгами и объявил народу, что кабы не он Полилюй, то ярмарка бы продолжала томиться в скорлупе неведомо сколько. И поэтому ему, Полилюю, полагается десятая часть со всего брыша. Сперва толпа хотела растерзать парня за дерзость. Но потихоньку стали люди припоминать, что да, тесновато было в яйце, торговля не расширялась, перекладывали по сути деньги из одного в карман у другой, давненько не завозили свежего товара, и даже монеты от частого хождения по рукам давным-давно и стерлись. Кроме того, в силу чудесных свойств расписного яйца, Поляна оказалась на ничейной земле, непонятным образом раздвинув рубежи многоборских и прочих владений. Стало быть, никакому князю ничего платить не надо, ни Даний, ни пошлин. Такие места по стародавнему обычаю именовали почему-то «обжорными зонами». Сам Полилюй объявлял себя князем «благоразумно не стал», а согласился принять звание ярмарочного старосты. Да вдруг и повел дело с таким размахом, что ярмарка его имени скоро прославилась во всех окрестных землях, не прекращаясь ни на день, кроме самых заповедных праздников. Выходит правильно колдун Орлыга, не учил его чародейным делам. Способности у полилюя были к другому. А до известного торгового заклинания «товар идет, деньги ведет, деньги идут, товар ведут. Он и сам природным путем додумался. Еще до того, как седая бородище выросла. На ярмарку! Жихарь задумался. Ну, я как-то и не собирался даже, и жену не предупредил. Машна опять же пустая. «Подарок привезешь, простит», — заверил его Мутила. «И народ там всякий собирается, может, и узнаешь, чего про свое родословие». «Что ж касается денег, будут тебе и деньги, коли и с полу со мной торговать, согласишься». «Да хоть лягушек бонжурцам продавать, только надо вернуться свиту мою оповестить», — сказал Жихарь. «А то подумает еще, что утопился я в гремучем беру с горя и безденежья. Я ведь из дома в больших сердцах уезжал». «Князь в князьях», — с вреднейшей отравой в голосе сказал Мутила. Он вышел на мостки и заорал. «Эй, господа караси! Изволите ли меня, Владык подводного, на ярмарку отпустить? Согласие вашего спрашиваю». Тотчас же поверхность озера покрылась множеством пятнышек, то были открытые рыбьи ротики. «Чего?» – водяной приложил лапу к ушной дырке. «Не слышу». Молчат, стал быть, согласны. «Ну и человек с вами. Утоплый за меня, остаешься на хозяйстве». Постой, сказал посрамленный князь. Улелю его ярмарка не ближний свет. Если бы нам туда еще затемно выйти, а то явимся к шапшному разбору. С этими словами богатырь повернулся лицом к лесу, приложил к орту ладони и крикнул: Колечина, малечина! Сколько часов до вечера? Целая дюжина откликнулся из чаще визгливый голос. В тех краях, где колечина малечина не водится, люди вынуждены узнавать время с помощью всяких мудрых устройств, водяных капель и мелкого песка. «Всего-то!» – огорчился жихарь. «Не гунди, не пешком дойдем!» – дерзко утешил его мухила. «Решил я тебе полное доверие оказать!» Водяник, несмотря на перепонки, засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул.